Глава 11. Помни, по возможности нам нужно постараться не портить их шкуру. Говорю я о Ретто, которая стояла с арбалетом и целилась в Дрейка. Эти существа оказались больше, чем я себе представлял, и длина их тела, во всяком случае того Дрейка, в которого целилась Амазонка, достигала примерно 6-7 метров, а высоту около 3-4. Больше всего эти твари напоминали больших ящериц, голову и конечности которых украшали перья ярких цветов. В оперении нашего Дрейка превалировали синие и красные цвета с вкраплениями белого. «Не болтай под руку!» – шикнула на меня амазонка и, глубоко вздохнув, нажала на спусковой крючок. Звук сорвавшейся тетивы и арбалетный болт на огромной скорости устремляется в свою цель. «Надо отдать Амазонке должное!» «Стреляла она метко!» «Стрела вошла Дрейку аккурат в смотровую щель!» «Идем, надо его добить!» А Ретто бросает арбалет на землю и, взяв в руки щит и меч, начинает приближаться к раненому и отравленному монстру. «Шарх!» «Стоит только Дрейку нас увидеть, как он тут же бросился в атаку!» Несмотря на свои габариты, передвигалась ящерица с перьями довольно быстро, и когда до нас оставалось около 10 метров, монстр подпрыгнул высоко в небо, после чего резко обрушился на нас сверху. Мы с Аретто прыгаем в разные стороны, и ящерица приземляется между нами. «Я отскоро должен подействовать и замедлить его!» Кричит мне амазонка и принимает его под зубастой пасти на щит. «Мне везет меньше», и Дрейк ударяет по мне своим длиннющим хвостом. Сила его удара была настолько большой, что даже заблокировав эту атаку, меня отбрасывает на несколько метров назад, и я больно падаю на землю, после чего пару метров качусь еще и по ней. «Вот же тварь! Сумрак, в атаку!» Приказываю я своей питомице, которая только и ждала моей команды. Будучи уже в боевой готовности, Смертожал за несколько длинных прыжков преодолевает расстояние до Дрейка и, увернувшись от его атаки лапой, вонзает жало на хвосте прямо в голову ящерицы, после чего надавливает, и оно выходит у монстра через затылок. Внимание! Получено 3800 эксп. Ничего себе! Только и смог выдавить я из себя, когда увидел случившееся. Хорошо, что сумрак на моей стороне. Не хотел бы я сражаться против таких тварей. «Кинг!» – слышу я голос Аретто, которая явно была чем-то недовольна. Подхожу к Амазонке и понимаю, что я правильно понял ее интонацию. «Что?» – не понимая, на что она злится, спросил я у девушки. «Зачем ты приказал своей твари атаковать?» Недовольно спросила Аретто, и сумрак, крутившийся рядом со мной, зашипела на нее. «Подумал, что ее помощь не будет лишней. виновато отвечаю я, воительница». Амазонка закатывает глаза и тяжело вздыхает. «Мозг Дрейков очень ценен. За него нам бы заплатили неплохую цену, а теперь он окончательно испорчен. Зато шкура сохранилась целехонькой». «Да черт с ней со шкуры! Просто мы и без твоей зверюги с ним бы справились!» «Дрейк уже начал замедляться, а убить его, когда яд практически полностью парализовал его, было бы проще простого!» Амазонка скрестила руки на груди. «Ладно, я понял». Отвечаю я Аретто, словно нашкодивший ребенок. «В следующий раз я воспользуюсь помощью сумрак, только когда это будет действительно необходимо». «Хорошо, я понимаю, что твоя питомица стала еще сильнее, чем была, но полагаться на ее силу – не самое правильное решение. В конечном итоге это может сыграть с тобой злую шутку». Воительница достает из ножен нож и подходит к телу мертвого Дрейка. «Уже разделывал кого-то подобного?» – спрашивает меня Амазонка, и я отрицательно качаю головой. Тогда я покажу тебе, где надо делать надрезы, после чего ты начнешь разделывать Дрейка с одной стороны, а я с другой. Хорошо. Отвечаю я Аретто, и мы приступаем к работе. С Дрейком мы провозились около двух часов, и в результате получили несколько больших кусков его шкуры, а также зубы, когти и еще какие-то особо ценные внутренние органы, которые амазонка собиралась продать алхимику. «Слушай, а сколько нам их вообще надо убить?» – спросил я воительницу, когда мы пошли искать следующего. «В контракте говорится, что трех, но никто не мешает нам убить больше», – ухмыльнувшись, отвечает девушка. А ты в курсе, зачем вообще их убивать? Они кому-то мешают? Не то чтобы мешают, но и давать им расплодиться тоже не стоит. Дрейки стараются сторониться людей и, как правило, живут в труднодоступных для других местах, типа этой горы. Если все оставить как есть, то рано или поздно у них закончится еда, и угадай, что они будут делать. Понятно, они спустятся с горы, начнут воровать скот, а может, что и похуже. Именно, они монстры, и жрать людей для них обычное дело. Слушай, а такие существа, как Дрейки, тоже могут набирать опыт и принимать более сильные формы? Разумеется, примерно два года назад на территории Длинноухих что-то сломалось в голове у одного из Дрейков, и он начал убивать направо и налево. Сначала он истребил всех своих сородичей, потом перешел на существ, живших поблизости, а затем начал убивать и эльфов. В итоге все дошло до того, что ему хватило внутренней силы, чтобы перейти на более высокую ступень развития, и в итоге он стал молодым драконом. «Вон даже как!» – удивленно отвечаю я Аретто. «Я думал, их следующая форма виверна...» «Нет, виверна слабее дрейков. Единственный их плюс – это то, что они могут летать». «Понятно. Я задумался. И что случилось дальше?» «С драконом?» – спросила Амазонка, и я кивнул. «Да ничего, его убил кто-то из героев длинноухих», – пожав плечами, ответила девушка. «Я думал, драконы сильные». «Ну да, но и героями просто так не становятся», – ухмыльнувшись, произносит Аретто. «Мы вот с тобой охотимся за дрейками и убиваем мертвяков, а герои сражаются с генералами демонических армий, драконами и так далее. Чуешь разницу в силе?» «А кто может стать героем?» – задал я вопрос, который давно интересовал меня. «В принципе, все», – немного подумав, отвечает Аретто. «Вопрос лишь во времени». «Поясни». «Дело в том, что герой – это навык, который может получить любой, кто достиг двухсотого уровня. Как ты думаешь, сколько для этого потребуется времени?» «Наверное, много. Немного подумав, отвечаю я». «В том-то и дело. У обычного человека просто жизни не хватит, чтобы успеть набрать столько внутренней силы. Поэтому героями, как правило, и становятся представители старших рас, вроде эльфов, дварфов, нетиров, архов и так далее. Получается, у рас людей или орков вообще нет и не было героев?» «Да нет, почему же? Были и даже сейчас есть», – задумавшись, отвечает Аретто. «Просто не столько, сколько, например, у длинноухих. По-моему, у эльфов самое большое количество существующих героев на данный момент, что неудивительно, учитывая их продолжительность жизни». «Понятно», – задумчиво отвечаю я Амазонке. «Ада, дополнительным заданием может быть получение навыка герой?» «Решил я поделиться своими соображениями с ИИ». «Вполне» отвечает Андромеда. «Во всяком случае, этой бонусной награды еще никто не получал». «А полученные достижения как-то фиксируются?» Но разумеется, в инфосети записано, что трейсер Кинг совершил одно из условий получения дополнительного навыка, и об этом теперь знают все трейсеры, находящиеся в этом мире». «Хм, вот это интересная информация, которой я не знал». Получается, что если кто-то из других трейсеров выполнит бонусные задачи, я тоже буду об этом знать. Да, причем инфосеть высветит сообщение о выполнении, как это происходит, например, при получении уровня. Понятно, спасибо. Благодарю я Андромеду и возвращаюсь к разговору с Аретто. Ты говорила, что в гильдии охотников на монстров есть герои, так? Ну да, причем один из них твоей расы. Благодаря помощи духа каменного горно Тавра Эншеру из племени Кровавой горы удалось продлить свою молодость и дожить до трех сотен лет. По слухам, он больше 200 лет провел на континенте ужаса, где смог получить достаточно внутренней силы для получения навыка герой. «Странно, что ты ничего о нем не знаешь. Я думала, для вашего народа он живая легенда». Девушка смерила меня подозрительным взглядом. Я же тебе говорил, что рос не среди своих соплеменников. Повторил я Аретту свою легенду, почему я практически ничего не знаю о борках. Из головы вылетела. Амазонка улыбнулась, и ее взгляд стал обычным. Стоп! Аретто вытягивает руку в бок, и тем самым останавливает меня. Дрейки, спрашиваю я воительницу, и она кивает. Смотри туда. Девушка указывает вперед, и я вижу несколько отпечатков следов на земле. Странно, обычно Дрейки одиночки. Девушка делает несколько шагов вперед и опускается на одно колено. А тут сразу несколько особей вместе. Она чешет подбородок и задумывается. «Это плохо?» – спрашиваю я и на всякий случай осматриваюсь по сторонам. «С одной стороны хорошо». Можно убить их сразу с копом и не болтаться по горам в поисках других. Но, с другой стороны, сражение сразу с двумя или тремя этими тварями может быть очень опасным. Хотя, то снова задумалась. «Если одного мы раним ядовитыми стрелами, второго на себя возьмет твоя ручная тварь?» Стоило только ей произнести это слово, как сумрак тут же покрылась броней и зашипела. И не нравится, когда ты ее так называешь». Улыбнувшись реакции своего питомца, сказал я Амазонке. «Тише, тише, она не хотела тебя обидеть. Провожу рукой по костяной броне сумрак, и смертожал успокаивается». «Плевать я на ее мнение хотела», — хмыкнула Аретто. «В любом случае, если твоя питомица сможет отвлечь на себя одного Дрейка, то мы займемся третьим, и, в принципе, все должно получиться». Воительница снова задумалась и, видимо, представляя возможные варианты ведения боя. «А если их будет больше?» «Тогда существует большая вероятность, что мы умрем. Четырех Дрейков нам не осилить без должной подготовки». «Мы же взяли два арбалета. Я тоже метко стреляю. В глаз, конечно, могу и не попасть, но если хорошо прицелюсь, то в морду точно попаду». «Точно! Мы же взяли два арбалета!» Воительница ударяет ладонью себе по лбу. «Извини, Кинг, просто я очень долгое время ходила на контракты одна, поэтому и думаю исключительно с позиции одиночки». «Да ничего, я все понимаю. Спокойно отвечаю я, воительница. В любом случае, я считаю, что нам не обязательно рисковать своими жизнями, если мы вдруг столкнемся сразу с четырьмя дрейками. Не стоит того этот контракт». Проблема в том, что, возможно, не мы будем решать, стоит нам с ними сражаться или нет. Дрейки не самые тупые твари, которых мне приходилось встречать. Да, подстроить нам ловушку у них ума вряд ли хватит, но если мы на них наткнемся случайно, вот тогда у нас будут проблемы, причем большие. Ну, значит, надо постараться подобного не допускать. Усмехнувшись, отвечаю я амазонке и вижу странное выражение на ее лице. Поздно. Обреченно произносит она, и я, проследив за ее взглядом, вижу двух дрейков. Их всего двое. Глядя на вылезших из какой-то ямы тварей, тихо произношу я, дабы, не дай бог, их не спровоцировать. Еще одна справа. Практически шепотом отвечает Аретто и начинает медленно снимать со спины арбалет. Главное, не делать резких движений. Если мы успеем ранить хотя бы одного из них, то, может, и выживем. Хорошо. Я тоже начинаю снимать со спины походный рюкзак, к верху которого был привязан пехотный арбалет. Сумрак, тише, говорю я смертожалу, которая уже готова была ринуться в бой и успела принять боевой режим, покрывшись броней алого цвета. А Ретто взводит арбалет, а мое чувство опасности вдруг ни с того ни с сего начинает бить тревогу. Ни к добру это! Я медленно поворачиваю голову назад и вижу четвертого Дрейка, который заметно отличался от своих собратьев. Он был раза в полтора больше, а в цвете его оперения превалировали желтые и красные цвета. Внимание! Вами получен новый навык. Бдительность третий уровень. Ретту, за нами еще один. Сквозь зубы говорю я Амазонке, и она медленно оборачивается. Нам конец. Произносит она, и Дрейки бросаются в атаку.